Глава 4. Пробуждение. Запись номер 56. 14 сентября 1057 года. Исходя из собранных сведений о кристаллах, систематизирую собранную информацию и делаю теоретические выводы. Данный ресурс выступает в мире инвестига как бесценное, полезное ископаемое, сильно влияющее на все сферы жизни. Различают следующие виды кристаллов: Плюс стоимость фалерах, установленная специальной комиссией. Маленькие 500 маны, 25 фалеров, 20 маны за один фалер. Средние 1000 маны, 40 фалеров, 25 маны за один фалер. Большие 2000 маны, 60 фалеров, 33 маны за один фалер. Огромные 4000 маны, 100 фалеров, 40 маны за один фалер. Размеры означают не физическую оболочку, а концентрацию маны в них. Последний термин здесь не так распространен. Драгоценный источник маны добывается в этом мире двумя способами. С помощью системы подземных горных выработок и охоты на магических существ. В первом случае лидером по добыче кристаллов является территория Монолеи, соседнего материка, находящегося южнее. Его территория в 13-14 раз больше Рилгана. Второе место занимает материк Соба, площадью превосходящей мое родное государство в три раза. Я заметил одну особенность. Данные два участка суши существуют относительно давно. Упоминания о них встречаются еще до войны Сан-Сибуру. То есть еще даже до легенды Сальтенда. Самый поздний возраст, что мне встречался в различных источниках, это 10 тысяч лет. Рилган уже всего 600. Корона всегда искала залежи синих кристаллов. Однако рудокопы лишь недавно наткнулись на зеленые, более молодые. Мое государство обделено этим ресурсом, и я думаю, не случайно. Скорее всего, возраст созревания кристальной массы варьируется в районе тысячи лет. Поэтому Рилган сейчас зависим от поставок из других стран и, следовательно, не защищен от агрессии извне. Я не знаю, как этим пользуются другие страны, но факт налицо. Что касается второго источника, это отдушина королевства. На промысловые корабли чуть ли не молятся все монархии и дают хорошие бонусы за желание работать в этой сфере. Правда, из-за того, что корпус корабля строится из древесины Акапури, это сдерживает добычу и повышает стоимость флотилии до космических цифр. Данный материал выбран из-за небольших антимагических свойств, позволяющих кораблю держать удар от морских монстров. Но, как показала практика, это не панацея от механических повреждений. Убийство монстров может происходить как на море, так и на суше. Второй вариант менее популярен, так как опасность в разы выше. Хоть и выхлоп на небольшую группу людей больше. Далее осмелюсь предположить, что кристаллы – это те излишки маны, что уходят в атмосферу при сливах или даже при использовании заклинаний. Я еще не разобрался в работе местной экосистемы какой процент оседает, это какой нет, и как это вообще все циркулирует, от чего зависит, никому не известно. Но сам факт отсутствия на новом материке залежей уже дает нам возможность говорить, что существует прямая зависимость от времени существования Земли. Какие сведения нужны для более четкой картинки? Во-первых, было бы интересно узнать концентрацию маны в других странах. Везде ли она 5М? Во-вторых, зависит ли накопление маны в тушках монстров, кроме как от возраста? Может ли молодая особь превосходить концентрации кристальной массы старую? Конец записи. Марк активно готовился к походу. 6 марта вскользь прошел его 15-й день рождения. Он попросил не устраивать большой праздник, и все прошло в узком кругу семьи. Подарки были в основном книги, так как он заранее об этом просил. Лавия вручила кожаные перчатки, а Кунс раскошелился на шикарные ножны с замысловатой вязью, пожелав ему удачи на нелегкой тропе становления мужчиной. Марк относился к нему так же, как и раньше. Этот человек всегда был частью семьи, а официально присоединившись, он не стал пытаться что-то менять и просто жил своей жизнью, помогая всем». Купец Черима, которому они когда-то продали шипучку, прислал навязчиво богатую табакерку, пытаясь восстановить утраченное доверие. Это уже дела Бефальта. Раз тот сказал кинуть в игнор, значит, так надо. Отто раскошелился на вырезанный из редких пород стол, изысканно отделанный лучшими мастерами по резьбе с удобными ящичками для бумаг и принадлежностей. Вот человек знает, как подкатить и чем живет его друг. Марку очень понравилась эта обновка в его кабинете. Тащить такую драгоценность в подвал было бы неуважением, да и чревато порчей, зная, как он там химичит. Лорд Гарсонарика тоже его не забыл и почтой прислал запакованный дорогой конверт с королевской печатью. В нем была протекция на типографскую деятельность и разрешение на создание газеты, а чуть ниже — коротенькое поздравление. Оперативно, однако. Они уже раскрыли несколько своих секретов купеческой гильдии. В частности, принцип изготовления резины и способы ее применения, а также рекомендации по технической части. Теперь в городе почти не осталось повозок без покрышек. Для потребителей цены приятно снизились из-за возросшего предложения и конкуренции. Марк уделял огромное внимание физической подготовке перед походом. Он заметил одну небольшую деталь — Дисторт позволял дожимать последние подходы в работе со снарядами до отказа, как допинг в определенную мышцу. Правда, пару раз дотягивая так упражнение, он потянул другие мышцы, и на следующие дни пришлось тратить дисторты на восстановление. Нужна хорошая изоляция и изобретательность в этом плане. Два дисторта — две мышцы, одновременно или по очереди без разницы. Немного помогал еще всплеск адреналина — Он усиливал восприятие, общую силу всех мышц, и с ним можно было не так бояться перегрузок. Если использовать снаряды из тяжелой атлетики, то можно со временем добиться хорошей гипертрофии мышц. Но зачем? Станет неудобно двигаться и маневрировать. Лучше он сохранит баланс в этом плане. Мышцы нужны, но они не должны быть бройлерными окорочками. Он бегал занимался на перекладине, споринговался с тренером по фехтованию и ходил в амфитеатр с Бруно и Карлом. Отрабатывали даже ситуацию два на одного, чтобы понять, как сражаться с превосходящими силами противника. Скажем так, шансов было немного. Местность очень могла помочь. И если двое, это куда ни шло, но вот контролировать в воздухе и на земле троих и больше, это какой-то запредельный для Марка уровень. Как говорил его трудовик, Толпою любят даже льва. Единственный шанс, что ты издали всех расстреляешь и будешь постоянно рвать дистанцию. Но откуда столько маны-то взять? В общем, это был полезный опыт. Немного приземлился в ожиданиях. Хорошо, что это произошло на тренировке, а не в реальном бою. Быть чуть-чуть мертвым не входило в его планы. Родные отнеслись к готовящейся поездке скептически. Лавион он сказал, что едет в другой город по торговым делам. Не надо, чтобы она сильно волновалась за него. Корус хотел было пойти с ним, но Марк не мог ручаться за себя, а рисковать кем-то еще такое себе предприятие. Не уходить же всем в поход. А кто будет смотреть за бизнесом? В случае что, Бруно и его отряда может не хватить. Кстати, насчет них. Ребята не могли в открытую проводить массовые тренировки. Это бы воспринялось со стороны власти как угроза. Стукачей в месале хватало, и поэтому бойцы были рассредоточены только по парам, но в случае чего могли быстро объединяться. Каждого лично отбирал Бруно по параметрам маны. Если немного не хватало, но Голють был надежным малым, ему давали возможность проявить себя и давали кристаллы в долг. 200 маны — такой минимум предложил Марк для бойцов. Не бог весть, какие сильные, но в случае чего могли подстраховать. Сейчас их было 30. В будущем они планировали увеличивать эти цифры и посылать уже сформировавшиеся группы в города, где нужно было отстаивать интересы семьи. По большей части они работали под прикрытием в магазинах и никак не выдавали себя. А что еще делать в мирное время? Пусть хотя бы часть денег отбивают. С таким войском против банд не попрешь, Но угрозы со стороны купцов или каких-то залетных уникумов с легкостью нивелировались тумаками зеленых рук. Тренировались они на столбах в игре «Насука», где нужно было пытаться столкнуть противника на землю, используя магию только для передвижения. Данный вид спорта был популярен у зеленых, так что вопросов и подозрений не вызывал. А походы на бои в амфитеатр даже наоборот, поощрялись властями, в случае чего из посетителей получатся отличные солдаты. Прошел апреля за ним и май, и Марк начал уже подозревать, что Вариус протроллил его и просто уплыл в закат с двумя стами фаллеров. Но в начале июня ему пришла записка с приказанием выдвигаться 3 числа к Северным воротам. Возле повозки будут ждать остальные члены группы. Они решили так. С собой он берет Микульпа. Тот несет свертки ткани, веревку и вместительный портфель. Мик останется на перевалочной базе хантеров до первых результатов группы. Если они захватят в плен живую тварь, то миссия будет закончена. Если мертвую, то чтобы не таскать ее за собой, они вернутся и передадут груз брату. А он уже довезет его до Ваабиса и заспиртует в лаборатории. Марк приготовил стеклянные емкости разных размеров. Хотелось бы не допустить разложения образцов. Поход ведь мог растянуться на несколько дней. Рано утром они быстро добрались на лошадях до ворот. Корус их проводил и, взяв под узцы коней, двинулся назад. «Урк! Давай сюда, быстрей!» — рявкнул Вариус. Они с Миком припустили к тележке, что ждала их чуть поодаль. «Это еще кто?» — с подозрением спросил лидер группы. «Он в лес не пойдет. Это курьер, мой брат Микульп». «Отлично, Пикульп! Садись, найдем тебе место!» Группе пришлось немного потесниться и отодвинуть багаж. Больше всех возмущался парнишка с плоским лицом и большими губами. Когда его кряхтенье и цоканье стало слышно Вариусу, тот через плечо рявкнул. «Кипчон, заткни уже свою хлеборезку! Мы поняли, что тебе неудобно сидеть!» И снова повернулся, держа в вожжи и правя повозку. «Я пинчан, выучите уже, наконец! Да какой вы лидер группы!» Раздраженно нахорохорился губастый. Чонпин Чон Пин! Не устраивает, не держу! А если нормально, закройся! Расперделся, как дед!» Пинчон еще пару раз издал нечленораздельные звуки и скрестил на груди свои лапищи. Марк смотрел на эти заскорузлые пальцы и не понимал, что в группе забыл обычный пахарь или кто он там. Второй парнишка был из амбисов и молчал все время. Его звали Гаррет, но капитан обязательно потом переврет и запутает всех. У Амбиса почти не было жабр, а глазища на расслабленном лице противно таращились, будто он ящерица в человеческом обличье. Марк еще недостаточно привык к этим ребятам. Они часто встречались ему в домах аристократов, но вовне у него не было близких знакомств ни с одним из них. Богачи любили этот народ за пунктуальность, чистоту и спокойствие, Они вкусно готовят и, как робот-пылесос, беззвучно ходят, прибираются, всегда невидимы. А если открывают рот, то в самых необходимых случаях. Кстати, надо поискать там жену. Хотя нет. Он просто представил, как просыпается, а на него в заунывной тишине смотрят эти выпученные глаза. Тогда придется засыпать с памперсом. Вот голюди-свойские ребята. Чувство плеча у них хорошо развито. И, наконец, четвертый человек. От него разило дешманской сивухой. Длинные черные волосы совсем не ухожены, кое-как острижены и местами сбились в колтун. Он иногда попивал из фляжки, и это был явно не сок. Марк кинул взгляд на спину Вариуса. Если с остальными все понятно, то как он мог позволить пьянство в такой поездке? Ведь каждый член группы — это звено, прикрывающее остальных товарищей. «Если этот бомжара будет в усмерть, то остальным не поздоровится». Вариус представил его как Элдона, но Марк понял, что капитана можно слушать во всех случаях, кроме упоминания имен. А и не думал поправлять, видать, привык. Какой-то отряд самоубийц получается. Рассчитывать можно было только на Амбиса и самого капитана, остальные не ликвид. Через шесть часов они добрались до перевалочного пункта. Это огороженный несколькими рвами поселок. Повсюду торчали вкопанные колья, а последний рубеж защиты, высокие деревянные стены, охранялся с нескольких наблюдательных вышек. Поселение состояло из ночлежек и парочки кабаков. Библиотеку и танцпол не завезли. Что-то он чересчур веселый. Нерв, наверное. Решили не оставаться до утра. Все равно днем шанс убить монстра был крайне низкий. Хантеры шлялись по лесу ночью. Марк и не представлял, насколько они отбитые. Мик остался на постоялом дворе и с тоской смотрел им вслед. «Прости, братишка, придется тебе потерпеть». Повязав небольшие сумки с провизией, отряд двинулся в путь. Марку пришлось тащить самый большой портфель с тканью для упаковки груза. Хорошо, хоть в таких походах воду не приходилось брать. Тогда бы он тащил и ее, причем всей группы. Их встретило зеленое дыхание леса, где-то прелое и душное, а где-то обладающее свежестью листвы и смоляным буйством. Хрустящие мелкие косточки леса иногда проваливались под ногами, после чего Вариус поворачивал голову и бешено искал глазами виновника. «Рыби-выкиды, что ты делаешь?» На этот раз досталось Амбису. Впереди шел тот самый алкаш, Его вроде бы звали Дэниел. Тот деревенский парень оказался как помело и уже про всех все рассказал. Патлатый был давним другом капитана, легендой, один из лучших следопытов у хантеров. Правда, бухал нещадно, но тут можно понять, от такой работы молоко пить не будешь. Дэн, нарушая все законы гравитации, вытягивался вперед и чуть ли не подметал своей тряпкой на голове землю после чего указывал направление. В походе этот чудик уже не пил. Марк, кажется, понял. Люди такой породы могли закусывать рукавом, но когда доходило до дела, вся их растерянная концентрация собиралась в нано -пучок, и на время они становились сверхлюдьми, выполняющими сверхзадачи. Наконец он остановился и ткнул пальцем в землю. «Делаем привал и ждем ночи!» — скомандовал Вариус. «А что будет ночью?» — спросил простодушный Пинчен. «Охота!» Странно, Марк ожидал, что капитан опять будет балагурить, но никаких признаков веселости не было. Потлатый Дэн расчистил себе место, пиная ногами ветки, и вдруг зачем-то включил поток пламени. Он обрабатывал им землю, как сумасшедший. В принципе, следопыт и так был того, но смотрелось жутковато. «Повторяйте!» Без возражений приказал Вариус и тоже свое место прогрел огнем. Доверившись капитану, Марк повторил в точности процедуру. Потом кинул на нагревшуюся землю рюкзак и сел на него, разминая уставшие ноги. Ночь уже почти наступила. Отсюда сквозь листву еще были видны последние брызги алого солнца. Пинчен плюхнулся со всего размаху и снял обувь для массажа стопы. Однако одного взгляда Вариуса было достаточно, чтобы он передумал и быстро обулся. Марк уже понял, что он, Амбис и простофиля Пинчин были новички. Ну, может, Амбис не совсем, но Пинчин точно залетный. Пьяница Дэниел после часового отдыха пошел зачем-то бродить то там, то здесь, бормоча под нос одному ему понятные словечки, поднося трясущиеся пальцы к губам. Затем он полез на дерево. Марк переживал, что вот сейчас он упадет и сломает себе хребет, а назад они как будут возвращаться. Но мужик уверенно взбирался все выше и выше. Затем каким-то образом свесился лицом вниз, опираясь на две ветки, и застыл. Темнота сомкнула свою пасть, и лишь тени ее клыков, отбрасываемые ветками, падали от лунного света. А потом тишину прорезал виск и стенания сотни голосов, слившиеся в один нескончаемый гвалт ужаса и страданий. Пинчен подскочил на своем рюкзаке и кубарем улетел в куст, откуда вернулся в две секунды с побледневшим лицом. «Что это?» — в перерывах между криками спросил он командира. Вариус зажег огромный огненный шар и повернулся к ним лицом. Ворождоки проснулись.